Глава десятая. «Наружу и вниз». Монстры вели себя довольно скромно, в смысле не пытались обрушить потолок, а вежливо отколупали кусок, после чего первое существо попыталось проникнуть внутрь. Такая осторожность лишний раз демонстрировала отношение Василиска к артефактам. Большой парень явно не хотел их случайно повредить, а значит, надеялся отобрать и перезарядить. «Очевидно. Монстр списал противника со счетов, когда Алекс позорно сбежал с поля боя». «Интересно, за кого Василиск меня принимает?» — усмехнулся тот. «За крысу», — авторитетно заявила миром. «Я слышала, такие зверьки водятся на земле и символизируют...» «Я знаю, кто это такие и что они символизируют. Но с чего бы это Василиску считать меня крысой, а не хитроумным врагом?» «Потому что ты уничтожил два артефакта, а остальные испортил». «Подозреваю, тебя теперь даже живодеру не отдадут, а сразу уничтожат, как опасного и мерзкого субъекта, а то еще и живодёра испортишь». «Хм, ладно, пусть крыса. Тогда давай покажем, что крыс нельзя загонять в угол». Несмотря на все обстоятельства, Алекс не мог не задуматься об отношении Василиска к великим артефактам. В смысле, а что будет дальше?» Поведение хозяина Таберы напоминало чертову стратегическую игру, в которой монстрам надо было по-быстрому набрать доступных ресурсов, дорасти до определенного уровня, собрать войска, а затем отправиться в соседние миры для захвата ресурсов поценнее. Отрадно, конечно, если монстры начнут бороться друг с другом за ресурсы. Печально только, что в качестве этих ресурсов выступают адепты, причем в качестве самых простых, а должно быть наоборот. С другой стороны, Чувствовалась в этом определенная вселенская справедливость. Ведь начальные уровни разумные как раз набирали на монстрах, а теперь стали пищей для их роста. Круг замкнулся. Но это также означало, что самым богатым мирам пояса, у которых много артефактов, грозит серьезная опасность, даже если они каким-то чудом отобьются от первой волны. К ним просто прилетит взрослый Василиск или его свита, и мир рухнет. Первый осьминог уже почти выбрался из дыры в потолке. Его щупальца распластались по поверхности, и он явно собирался одним движением протолкнуть себя внутрь. При этом от монстра так и вело, в Василийском. Существо было усилено хозяином. «Отлично, вот и проверим, на что монстры теперь способны», — подумал Алекс. Дождавшись, когда среди щупалец в дыре появится лаз, он подлетел к осьминогу и воткнул копье в центр туши. И тут же с облегчением выдохнул. Несмотря на его опасения и помощь Василиска, копье легко добралось до врат. В смысле монстр все еще отличался от своей стандартной версии большей прочностью, но на его уничтожение ушло меньше энергии. «План сработал. Без поддержки артефактов холода осьминоги стали слабее», — обрадовался он. «Я даже не ожидал, что они так сдадут». «Это по сравнению с тобой они сдали», — глубокомысленно заметил миром. «Для других монстры непробиваемы, однако ты разозлил Василиска». «Да и черт с ним!» Алекс выдернул дохлого монстра из дыры при помощи домена и сбросил вниз на труп собрата живодера. Естественно, это никак не испугало следующего восьминога, и тот бодро полез в зал. «Алекс...» Неожиданно зашипела метка. Это был вызов от Дэши. До этого связь прерывалась, но очистка артефактов много изменила. По крайней мере, метки теперь пробивались через зону покоя. Правда, пришлось добавить чуть энергии для стабилизации канала. даши что у вас?» — быстро спросил он. «Слава богам, ты жив. У нас беда. Сначала монстры сидели спокойно, иногда нападали по одному. Но сейчас пруд не останавливаясь. Мы пока держимся, но это ненадолго. С одним из отрядов связь уже потеряна, а без него клетка вот-вот развалится». «Отступайте», — немедленно приказал Алекс. «Ты уверен?» «Да, вы сделали свою работу. Теперь моя очередь. Монстры за вами не погонятся. Я их... займу». «Приняла. Удачи тебе». Дэша отключилась. За ледяную клетку Алекс не волновался. Коллективный навык льдышек ему с успехом заменит излучение трех великих артефактов. Главное, что клетка помогла сюда добраться, но ее время закончилось. Холодно посмотрев на очередного монстра, он активировал резчика. Бой длился уже четверть часа, но осьминоги и не думали заканчиваться. Один за другим они выползали из дыры в потолке, получали укол копья и благополучно летели вниз. При этом противник даже не пытался пробить новые проходы, чтобы атаковать с нескольких сторон. И, по сути, Алексу ничего не угрожало. Тем не менее, тактику следовало поменять, так как места в зале почти не осталось. Он мог бы сбежать через скалу, но не после того, как прошел весь путь. И не после того, как альдышки заплатили своими жизнями, чтобы разрушитель забрал артефакты. Нет, теперь он должен ползти наверх и разобраться с Василийском, а также забрать архивы. Что там его ждало, Алекс не знал, потому и готовился как мог. В частности, протестировал все боевые навыки и их связки. На текущий момент ситуация была такая. рищик с успехом резал щупальца и даже иногда убивал осьминогов в режиме облака лезвия. Домен с успехом запутывал противников, а жало ослабляло их поврежденные врата. В общем, ситуация изменилась к лучшему, хотя любое действие отнимало больше сил. Нет, в битве один на один Алекс даже не вспотеет, а резервы будут держаться на максимуме. Но среди толпы, особенно усиленной живодерами, ему лучше соблюдать осторожность. Тем не менее, он был уверен, что теперь сумеет вырваться из окружения без использования конфликтов. Уже хорошо. Кстати, восприятие пробивало зону покоя аж на 600 метров. Это была еще не полная дальность навыка, но гораздо лучше предыдущих 300 метров. А учитывая, что восприятие — объемное умение, которое больше всего пострадало от поля Василиска, можно сказать, оно стало сильнее не в два, а в несколько раз. «Места почти не осталось. Можешь, включишь хаос и разложишь трупы», — предложила Эмиром. Тогда ты сможешь потянуть время и уничтожить еще немного этих существ. Нет, так я только энергию сливать буду. Плюс это мало что даст. Монстров слишком много, а я их убиваю слишком медленно. Общую численность армии Василиска Алекс оценивал как минимум в тысяч существ. Это если взять за основу, что Василиск контролирует 80 живодеров, каждый из которых, в свою очередь, управляет 88-ногами. Скорее всего, врагов было больше, поскольку хозяин Табера стянул к себе всех свободных монстров в округи. Из всей этой армады Алекс уничтожил, дай бог, пару сотен экземпляров. Василиска не заметит таких потерь, поэтому висеть тут и пытаться уничтожить еще немножко чудовищ не имело большого смысла. Более того, за это время противник может придумать нечто новое, а этого допустить никак нельзя. «Значит, его ждет большая драка». И первый вопрос — с кого начать? Летать под куполом Таберы, уничтожая простых живодеров или сразу напасть на Василиска? К сожалению, информации не хватало. «Разберусь на месте», — решил он. По-хорошему, сначала нужно было забрать архивы, а потом начать полномасштабные боевые действия, которые вполне могли уничтожить информационные цилиндры. Но для этого также следовало выбраться. «Мы идем наверх», — объявил он. Чтобы добраться до Таберы, требовалось пробраться по туннелю, забитому монстрами, которые словно червяки непрекращающимся потоком ползли вниз. Непростая задачка, однако решение имелось. Уничтожив очередного монстра, Алекс не стал его выкидывать, а вместо этого скользящим ударом пробил канал через труп и пошел дальше при помощи домена. Подобный прием он использовал во время первого посещения Таберы, поэтому вопросов не возникало. Все пять артефактов Алекс нес с собой. Не в изолированном хранилище, а снаружи. Можно было поместить их внутрь, сил хватило бы. Однако тогда артефакты станут оттягивать энергию, которая понадобится в бою. Кроме того, изнутри они не смогут эффективно менять фон и ослаблять монстров. Поверхность располагалась в 10 километрах, но колбаса из монстров казалась бесконечной. Алекс шел и шел, а она все не кончалась. Мало того, поначалу осьминоги пытались ползти вниз, и ему казалось, что он поднимается по эскалатору, едущему в другую сторону. Хорошо еще, что в какой-то момент монстры уже не могли протолкнуть мертвых собратьев впереди. Кстати, именно поэтому туннель и не обрушился. Для камней просто не осталось места. Настолько плотно осьминоги сюда набились. Василиск не дремал. Догадавшись, что двуноги неуязвим для его слуг, монстр просто спрессовал их тела и заморозил полностью. В результате их плоть стала еще крепче. Да, они при этом вообще не шевелились и почти не оказывали сопротивления, но и усилий требовали больше. Проще было выбраться через камень, однако Алекс предпочел сократить количество врагов. При этом он понимал, что Василиск тормозит его продвижение неспроста. Большой парень точно ничего не боялся, значит, использовал время для создания ловушки. Скорее всего, чтобы не дать похитителю артефактов улизнуть с добычей. Этот момент также следовало использовать. Скользящий удар усиленный хрупкостью пробил очередного восьминога. До поверхности 200 метров, предупредила миром. Никогда не думала, что скажу это, но жду не дождусь встречи с Василиском. Эти червяки мне надоели. Видеть их больше не могу. А где, кстати, их хозяин? Наверху, но я его слабо чувствую, призналась спутница. Такое ощущение, что он размазан по табере. Ясно, этот гад все-таки что-то придумал. Что именно? Скоро узнаем. Наконец осьминоги закончились. Все, над ним больше никого не было. Не дожидаясь, пока плоть существа зарастет, Алекс проскользнул по каналу и оказался на улице. Город изменился. Замораживающее поле ослабло. Не настолько, чтобы жители проснулись, однако сильные адепты типа Дэши теперь точно смогут пересечь Таберу. Да и тьма немного сдала позиции, и сфера фонарик заработала в полную силу. Правда, это не имело смысла, поскольку над Алексом нависла стена монстров с торчащими из нее щупальцами. Она, как огромный купол, полностью накрывала выход из тоннеля и даже уходила немного под землю по краям, чтобы нельзя было скрыться по водостоку. Василиск умела учиться на ошибках. Это была уже не армия осьминогов, но один большой организм. То самое образование, в которое монстры пытались слипнуться во время первого боя. Но тогда им просто не хватило времени. «А вот и сюрприз», — число заметила спутница. «Меня эта штука не остановит». «Но выглядит она устрашающе, а от монстров воняет Василиском. Вот почему я не смогла его найти. И учти, восприятие через эту штуку не пробивается». «Это все понятно. Почему на нас не нападают?» Вопль Василиска, казалось, раздался совсем рядом. Сразу после этого через купол плоти пошел поток вибраций. При этом купол работал как линза, концентрируя и увеличивая вибрации в одной точке. На «Алексе», висящие рядом артефакты, он не затронул. Камни под ногами мгновенно рассыпались в пыль. Давление было таким, что землянин не мог пошевелиться. Очевидно, это и была главная ловушка. «Черт, надо было двигаться другим путем!» промелькнуло в голове естественно домен развалился поддерживать его в таких условиях не было никакого смысла поэтому алекс влил все ресурсы в хаос лишь благодаря его защите он пережил атаку которая длилась долгие пять секунд едва поток стих землянин подхватил артефакты телепортировался к стене плоти вгрызся в нее и через пару секунд оказался снаружи но и там ему не было покоя. Пространство снаружи заполняли летающие осьминоги и живодеры. Но не это было главным. Главным был Василиск, который как король на троне восседал на куполе, сжимая его щупальцами. Исполинский глаз смотрел прямо на человека, и этот взгляд не сулил ничего хорошего. Мгновение спустя на земляне напотек поток монстров. Одновременно с этим к нему устремились щупальца Василиска. Выбор, с кем драться, с Василиском или его свитой, был сделан за Алекса. Драться нужно было со всеми сразу. Резчик врезал по приближающемуся щупальцу. Это был решающий момент. А хватит ли навыку мощности, чтобы справиться с монстром 15 уровня? Выяснилось, что не хватит. На щупальце появился глубокий надрез, но оно устояло. Более того, надрез тут же зарос, причем подозрительно быстро. «Проклятие!» — раздраженно воскликнул Алекс. «Эту скотину ничего не берет!» Он надеялся на более впечатляющий результат, ведь для того, чтобы использовать конфликт или артефакты хрупкости, их желательно было засунуть поглубже в тело врага. И странно, что в прошлую встречу резчик сработал лучше. Что-то изменилось. «Подожди!» — воскликнула миром. «Я заметила, что когда ты ударил, два осьминога погибли!» «Что?» «Два осьминога рядом с усилиском сдохли!» Он выпил их энергию и жизнь. Другие монстры для него как эссенция для адептов. Значит, пока вокруг Василиска и его свита, он может себя лечить? Да! Плохо дело. С подобным Алекс не сталкивался раньше. Адепты не умели мгновенно восстанавливать себя за счет других. А стайные монстры 15 уровня, как оказалось, могут. И еще один защитный механизм против более крупных хищников. Возможно. Но ему-то что с этим делать? Он с тоской посмотрел в сторону, туда, где лежали архивы. Сохранились ли они вообще? Конечно, информационные цилиндры много чего могли пережить. Тысячелетия забвения, войны, агрессивную среду. Однако во время такой драки к ним лучше не приближаться, поскольку если Василиск долбанет по цилиндрам вибрационной атакой, их содержимое может повредиться. «Я должен увести эту тварь подальше отсюда!» Несмотря на изменившийся фон, скорость монстров практически не упала. Фактически, она не сильно уступала скорости Алекса, обремененного артефактами, которые, конечно, облегчали набор энергии, но и неудобства доставляли. Пожалуй, если бы он пожадничал и зарядил все семь медуз Великой Концепции Пространства, то сейчас ему бы пришлось бросить часть из них. Собственно, он не сделал этого лишь потому, что не хотел дать врагу шанса усилить себя. А вдруг Василиск оперативно перезарядит артефакты? Уж пусть они пока побудут с ним. Прогнав в голове все доступные варианты, Алекс рванул вверх, через рой осьминогов и живодеров. Василиск попытался было сбить беглеца щупальцем, но тот просто телепортировался через огромный серый отросток. Спину ударила вибрационная атака, однако это было так, признак раздражения. Через несколько мгновений показался купол, высшая точка Таберы. «Миром! Что с камнем?» «Укреплен!» «Понял!» Алекс развернулся, прижался к скале и тут же осыпал преследовавших его осьминогов ударами копья. Вниз полетели первые трупы монстров. Крик разогнал толпу монстров. Василиск находился точно под человеком. Едва среди осьминогов образовался просвет, монстр ударил очередной порцией вибраций которые широким лучом прошли через тело человека и врезались в купол. Камень не рассыпался, но в нем появились трещины, вибрации разрушали укрепление льдышек. Алекс не снизивал, усиливая повреждение хаосом. Только после того, как вибрации стихли, он сместился в новую точку. Там ситуация повторилась. Осьминоги напали, а раздраженный Василиск его атаковал на расстоянии Однако противник делал именно то, что от него требовалось. Алекс метался под куполом, словно муха под потолком, стараясь не тратить энергию. Только для защиты и для убийства особо наглых тварей, чтобы те не расслаблялись. В результате постоянных перемещений защита купола, которую Василиск до этого берег, истончалась. Долго это не могло продолжаться, и вот от свода оторвался первый крупный кусок. Это стало началом конца. Без усиления купол просто не мог удерживать чудовищную нагрузку. Дальше все произошло быстро. С оглушительным треском вниз полетели уже не крупные камни, а огромные плиты. Алекс лишь надеялся, что они не поубивают застывших жителей. Впрочем, эти мысли быстро вылетели из головы. Если он не расправится с монстрами, то все адепты или рано или поздно умрут. Обвалившийся купол обнажил ледяные коридоры наверху. Каждый из них был индивидуально укреплен, поэтому разрушение на этом остановилось. Но Алексу только это и было нужно. Метнувшись к туннелям, он выбрал самый широкий и помчался дальше. За спиной раздался разъяренный рев. Василиск явно не собирался упускать вора. Монстр обрушил свой гнев на ни в чем не повинные камни. Туннель взорвался. Однако Алекс просто телепортировался вертикально вверх в следующий проход и отлетел чуть подальше. Неизвестно, как Василиск пробрался в таберу изначально, но сейчас Исполин явно не утруждал себя аккуратностью, бил по скале вибрационной атакой, а потом его щупальца, словно десятки таранов, разбивали камень, который просто летел вниз, засыпая многострадальную таберу. Поскольку Иль был изрезан ледяными туннелями, как кусок сыра дырами, Василиск быстро пробирался вверх. Алекс мог бы скрыться, но не торопился. У него была другая цель. Поднимаясь все выше и выше, Василиск проламывал над городом огромный колодец, не замечая, что летит впереди своей армия. Видимо, монстр полностью уверовал в свою неуязвимость. Телепортировавшись в очередной раз, Алекс оказался на поверхности. Погода была чудесной, по меркам Иля, разумеется. Ветер стих, облака рассеялись, и над ними показались звезды. «Редкое зрелище для негостеприимной планеты — школа ледяных игл». Где-то внизу бесновался Василиск, но прямо сейчас землянин находился в одиночестве. Окруженный пятью артефактами, он смотрел на величественные звезды. «А тут красиво!» «Ты не о том думаешь!» — возмутилась миром. «Нас догоняют!» «Нельзя забывать о прекрасном, но ты права, надо подготовиться!» Первым делом он раскидал артефакты подпитки в разные стороны. С такого расстояния они будут работать и не будут отвлекать в бою, который обещал быть жарким. Камни внизу взорвались, из дыры показался синий глаз Василиска. «А вот и наш дровяк. Если бы в этот момент над дылем случайно пролетал наблюдатель, он бы увидел одинокую фигуру, неподвижно парящую над заснеженной долиной. Неожиданно под крохотной фигурой появилось синее пятно. Издалека его можно было принять за светящийся пруд, если бы не исходящее от пятна чувство опасности. Неожиданно фигура рухнула вниз и исчезла за синей поверхностью. Одновременно жутким воплем земля вспучилась, и оттуда выскочили десятки массивных щупалец. Но противника у них не было, поэтому щупальца бессильно заскребли по заснеженным скалам.